Исследования Астана в области изотопов. Вернемся теперь к вопросу об изотопах. Для этого необходимо вспомнить, что в 1913 году Томпсон с помощью положительных лучей получил первое еще недостаточно убедительное свидетельство того, что неон, атомная масса которого равна 20 тысячным, кроме основного изотопа, с массовым числом 20 содержит несколько процентов изотопа с массовым числом 22, чем и объясняется тот факт, что общая атомная масса этого элемента не выражается целым числом. Неубедительность свидетельства Томпсона заключалась в том, что это массовое число вполне могло объясняться присутствием двухзарядной молекулы, двуокиси углерода СО2 или каких-либо других примесей, которые, как правило, дают о себе знать в вакуумных трубках. В своих опытах Томсон применял так называемый метод парабол, когда отклонение ионов в электрическом и магнитном полях происходит в плоскостях, перпендикулярных друг другу и направлению движения ионов. При этом ионы с одинаковым отношением m, деленное на e, оставляют на фотопластинке благодаря своей большой скорости и кинетической энергии параболический след. После Первой мировой войны Астону совершенствовал этот опыт, добившись такого положения, когда оба отклонения происходили в одной и той же плоскости, но в противоположных направлениях. В наши дни этот метод получил повсеместное распространение. В результате ему удалось добиться уникального по своему значению фокусирующего эффекта до предела повысившего чувствительность и точность этого метода. Получив в руки такой замечательный прибор, ученый тут же обнаружил, что многие из наиболее распространенных элементов представляют собой смесь изотопов. В первую очередь это было установлено для хлора (атомная масса 35 и 457 тысячных) которая, как оказалось, состоит из двух изотопов с массовыми числами 35 и 37, из соотношения которых и складывается общая атомная масса элемента. В конечном итоге были сделаны два широких обобщения, значение которых невозможно переоценить. Во-первых, было установлено, что массовые числа всех отдельно взятых изотопов приблизительно Целые числа по отношению к кислороду, массовое число которого равно 16. Во-вторых, наибольшее отклонение точных значений от целых чисел в порядке их расположения в периодической системе представляет собой постоянную функцию атомных масс, о чем подробнее будет сказано ниже. В 1919 году, работая в Кавендишской лаборатории, Астон создал свой первый масс-спектограф, позволивший воплотить в жизнь усовершенствованный метод Томпсона по определению массы положительно заряженных ионов. Этот первый прибор был способен измерять массу ионов с погрешностью до нуля и одной тысячной. Вскоре появились намного более точные приборы, сконструированные Астоном, а также компанией Continental and American Workers. Эти приборы, особенно те из них, которые были построены в Америке, принадлежат к числу наиболее замечательных и точных измерительных приборов, когда-либо созданных человеком. На рисунке 64 показан принцип действия первого масс-спектографа Астона. Пучок положительно заряженных ионов, направляемый с помощью прорезей, С1 и С2 проходит сквозь электростатическое поле, которое образуется между двумя заряженными пластинами и под воздействием которого пучок отклоняется вниз. Затем пучок проходит сквозь магнитное поле, отклоняющее его вверх, в той же плоскости, причем весь пучок фокусируется на линии GF, воспроизводя спектр массы точка Соответственно, показывают минимальную и максимальную массу. На рисунке 65-м С — это перфорированный вогнутый катод, а А — анод газоразрядной трубки В. Положительно заряженные лучи, пройдя сквозь прорези s 1 и s 2 через электрическое поле ЙТ1, j 2 и магнитное поле m доходят до фотопластинки W. Буквами I1 и I2 обозначены колбы с древесным углем, охлаждаемые жидким воздухом в целях поддержания вакуума. Приспособление V позволяет изменять положение фотопластинки таким образом, чтобы она подвергалась воздействию вторичного облучения. На рисунке 66. Воспроизведена фотография первого масс-спектографа, установленного Астоном в 1919 году в Кавендишской лаборатории, а ныне находящегося в Музее истории и науки в Саут-Кенсингтоне. В этом приборе индукционная катушка расположена под лабораторным столом. Исследуемый газ находится над ртутью в сосуде С, а буквой Г обозначен ротационный ртутный насос. Свой второй масс-спектограф Астон сконструировал в 1925 году. Погрешность его измерений была 0,001, что вполне достаточно для того, чтобы различить масс-спектры любого известного элемента. Однако на пути повышения разрешающей способности прибора неожиданно возникли серьезные трудности, которые заключались в отрицательном воздействии эффекта поляризации, существующего в электрическом поле. Астон, а потом и другие ученые стремились избежать этого эффекта, увеличивая расстояние и напряжение, а также перестраивая всю систему. В 1937 году Астон завершил создание своего третьего масс спектографа Вот только несколько примеров, демонстрирующих работу этих приборов. Точность измерения это огромной степени повысилась в благоприятных случаях погрешность составляла 0 и а в среднем она не превышала 0,3/100.000, 04 К этому времени постепенно была усовершенствована практика естественной группировки, заключавшаяся в том, что на одной и той же фотографии фиксировались два различных иона с одинаковым массовым числом. Например, однозарядный ион кислорода О с положительным зарядом и однозарядный ион метана CH4 с положительным зарядом, имеющие массовое число 16. Таким образом, этот дуплет скрывал разницу между точными значениями атомной массы водорода и углерода По отношению к эталонной атомной массе кислорода 16. При этом необходимо иметь в виду, что в действительности измеряется не m, а m, деленное на Е. E. Так что однозарядный ион, обладающий массой М, имеет такое же массовое число, как и двухзарядный ион с массой 2M или трехзарядный ион с массой 3 м. Количество зарядов иона всегда вычисляется, а то и просто угадывается, однако, как думается, это не приводит к серьезным ошибкам. Заслуга Астана состоит в том, что он довольно искусно сумел получить из присутствующих в подобных спектрах ионов углеводорода серию линий, отличающихся друг от друга по степени единства. Так, первая углеродная группа состоит из однозарядных положительных ионов, С с положительным зарядом, СН с положительным, СН2 с положительным, СН3 с положительным, СН4 с положительным зарядами, имеющих соответственно массовые числа 12, 13, 14, 15 и 16. Вторая углеродная группа, в которой на один ООН приходится по два атома углерода, имеет массовые числа от 24 до 30, а третья углеродная группа с тремя атомами углерода на каждый ион от С3 с положительным зарядом до С3H8 с положительным зарядом имеет массовые числа от 36 до 44. Эти линии послужили хорошей основой для сравнения, поскольку по аналогии с ними можно было сгруппировать и любые другие ионы, имеющие такое же массовое число. На рисунке 67-м приведено несколько примеров масс спектров Астона, полученных за исключением самого верхнего спектра а, с помощью масс спектографа. Спектр А был получен На втором масс-спектографе и показывает первую углеродную группу, причем массовое число 16 соответствует группе кислорода О с положительным зарядом и метана С4 с положительным зарядом, которые впервые таким образом удалось четко разграничить, хотя их масса различается лишь на 0,36. тысячных. Спектр В показывает третью углеродную группу с массовым числом от 36 до 44, что вызывается ионами от С3 с положительным зарядом до С3 H8 с положительным зарядом. На спектре С видна граница между этой группой и двухзарядными ионами изотопов криптона с массовым числом 82, 83, 84 и 86. Причем раздвоение на уровне. 40 и 44 происходит из-за присутствия соответственно примесей окиси углерода. На диаграмме D показано разграничение между этой же группой и трехзарядными ионами изотопов ксенона. Изотоп с массовым числом 129 дает дуплет на отметке 43, изотоп 131 на отметке 43, 2 третьих, 134 на отметке 44, 2 трети, и 136 на отметке 45, 1 треть. К 1931 году было уже изучено 64 элемента, и оказалось, что только 22 из них однородны. А остальные же представляют собой смесь изотопов, причем самые сложные из них — оловы, Атомная масса 118,7, атомный номер 50, имеет 11 изотопов с массой от 112 до 124. К 1945 году, используя более точные методы, ученые открыли 283 изотопы, присущих 83 элементам, и только 20 элементов оказались однородными Следует, правда, отметить, что во многих элементах сопутствующие им изотопы содержатся в крайне незначительном количестве. В таблице 2 химические элементы расположены в порядке возрастания их атомного номера и атомной массы, а также показаны особенности их изотопного состава.